Желтый свет фар нагло раскроил туманную темноту. Резко высветились отвесная стена горы с одной стороны дороги и обрыв с другой. Мощные галогенные фары принадлежали малиновой ниве. Машина неслась на бешеной скорости. Одно из двух – либо за рулем сумасшедший, либо ас, причем обязательно местный. Первый отпадает, слишком долго и грамотно нива прокладывает себе путь. Двигатель резко взвывает после каждого поворота, и оба ведущих колеса мгновенно набирают хорошую скорость. Перед новым витком дороги слышится виск тормозов, и следует плавный и почти бесшумный поворот. Мощные противотуманные фары отрегулированы точно по центру и четко обрисовывают контуры ночного горного пейзажа. Трасса почти пустынна. Изредка из-за очередного поворота выбивается от свет фар встречной машины. Сближающиеся водители... До выезда лоб переключаются с дальнего света на ближний. Миг, на который тебя ослепят встречные фары, может стоить слишком дорого. Схема четко отлажена. Сначала свет фар встречной машины еле различим из запетляющих петляющих зигзагов серпантина. По мере сближения белое-желтое зарево нарастает. Наконец следует момент, подвластный лишь по-настоящему опытным водителям. Синхронный скачок света двух сближающихся машин. С яркого на тусклый. Разъезд, и опять тьма впереди. Кабина Нивы снова осветилась встречным светом. Внутри, рядом с водителем, обозначился контур мужчины. В машине находились еще двое. Один из них спал, похрапывая. Последний путешествовал не слишком комфортабельно. Лежал головой вниз на заднем сиденье. Руки его были стянуты за спиной веревкой. «Знаешь, Генг, всегда считал тебя сумасшедшим по части вождения машины. ах ты да, твою!» по крайней мере, в море обрывов нет. И знаешь, твоя езда сейчас единственное, что меня мало-мальски отвлекает, а может даже и успокаивает. Хотя какое тут спокойствие?» Говоривший был явно не трезв. Речь была настолько развязанной, а голос монотонно занудным. «Слышь ты, выблюдок!» Говоривший обернулся назад и с силой пнул связанного. Тот заворочился. «И чего мы тебя, катаем раз такой, размазать о горы, и встречать здесь рассвет? Водитель пока всю дорогу молчал. День так славно начинался. Поездка на острова стать Яной, полное взаимопонимание, а лучше сказать, взаимное притяжение двух встретившихся людей. Давно уже такие чувства не просыпались в душе Байкова. Работа, бизнес, семья, редкие встречи с друзьями, монотонный, замкнутый круг его жизни. И вдруг взрыв. Страстей, эмоций, любви. Именно любви. Другого слова Байков не находил. Он влюбился и был этому рад. Женщин, подобных Ивановой, он не встречал. Татьяна – феномен. сильная, эмансипированная, рассудительно циничная, умная. Пожалуй, слишком умная для любого мужчины. Байков все же оставался реалистом и понимал тупиковость их взаимоотношений. Слишком многое сближало Бойкова и его супругу. Времена бедности, очень серьезная болезнь жены, разлады с родителями – все это в прошлом. И все это осталось. И все же жизнь – штука сложная – Может быть, вся семейная любовь израсходовалась на борьбу с бедами? Неважно. Хочется радости, сильных ощущений, любви. И это новое чувство, как встряска. От скуки, рутины, повседневных обязанностей. Он четко знал. Наступить на горло новому чувству можно. И, наверное, нужно было. Но он этого не хотел. Вся эта мысленная тирада пронеслась в голове с полненосной быстротой. На этом тема «Он и Иванова» не закончилась. Встреча с Татьяной обрушивала на него лавину жизненных передряг. И Байков не верил в случайность происходящего. Слишком много событий для простого совпадения. Пресс Татьяны. Смена Ивановой номера ни с того ни с сего. Смерть Андрея. Теперь еще и несчастье у Олега. Нет, определенно, все почему-то закручивается там, где находится Татьяна. Дочь Олега опять же увезли из того же жемчужного. Случайность? Может. Но Байков в это не верил, он достаточно хорошо изучил характер и упрямство Ивановой. Не упустит Татьяна возможности сунуть свой любопытный нос, какое бы то ни было дело. Наверняка по горячим следам вычисляет сейчас этого минера, будь он не ладен. Его мысли прервали ругань соседа справа и крик заднего сиденья. Спящий вяло заворочился. «Олег, доставь да его в покое, пока, по крайней мере. Мы ведь его так живого не довезем». а интерес он представляет только в таком виде». Байков обращался к брату. Тот, в свою очередь, развернулся в полуоборота и, свесившись над связанным, наносил ему методичные удары кулаком. «Оставлю только дохлого и кастрированного на все конечности». Продолжали раздаваться глухие толчки и стоны. После резкого окрика шофера Олег развернулся и стал смотреть вперед на дорогу с выражением бессильной злобы.